«Терем!» — Олег скатился по лестнице в проем между башнями. Здесь двое лучников торопливо расстреливали врага через бойницы в полу. Бедон кинулся к ним, и они тут же переключились на нового противника. Выпущены почти в упор стрелы, пробили щит насквозь и вылезли с обратной стороны на 10-20 сантиметров. Но достать человека не могли.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 она наконец сдернула закрывающий лицо платок отвела руку с ним в сторону разжала пальцы нравишься печально признал ведон то то же кошачьим движением она оказалась рядом губы к губам олег прильнул к ней в горячем поцелуе ладонью расстегнул я пояс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 просыпался в ужасающем ночном кошмаре когда воинам прямо в постелях приходится хвататься за меч когда девушек будет в темноте чужие руки а простые смертные открывают глаза только для того чтобы умереть город просыпался в криках звоне стали грохоте вышибаемых дверии окон олег это понял лишь когда Роксолана разжала свои объятия. Впервые вспомнил, что помимо них есть еще внешний мир. — Как хорошо, Олешка, как хорошо! — улыбнулась девушка. — Скажи, ведь правда, ради такого стоит ощутить чужой меч возле своего сердца и снести голову какому-нибудь негодяю? — Без отрубленных голов это тоже. Получается неплохо. Какой ты бесчувственный, Олежка, даже не ожидала. Когда это просто так, то это ну, как тренажер. Подвигался, устал, получил удовольствие, потратил калории. А здесь, здесь это уже жизнь. Чувствуешь, вот она. Мы живые. Что, опять посоветуешь железную паранджу? Предлагаю сделать хотя бы шлем. Инструмент у меня есть. Время тоже. Раньше, чем через два дня, кочевники из этой крепости не уйдут. Никакой силы не выгонишь. Какой ты прагматичный. Давай лучше стену осмотрим. Ночь длинна. Тут еще так много забавных мест».